Глава двадцать шестая. Джона. Ранним утром в пятницу, когда мы должны были отправиться в поход, телефон защебетал от сообщения Кейси. Вчера за обедом Таня сказала, что обнаружила бонус в размере 250 долларов в своей зарплате. «Кто сказал, что автоматы не платят?» — набрал я ответ. «Точно не я, умник». Я облегченно вздохнул. На прошлой неделе отношения между Кейси и мной не были напряженными, но и на сто процентов нормальными тоже не были. Она была такой же милой, как всегда, все еще приносила нам с Таней обед в горячий цех или посылала мне случайные забавные сообщения, как это. Она делала то, о чем я ее просил. Она была моим другом. выполняя свою часть сделки, в то время как я был эгоистичным ублюдком, который поцеловал её и почти испортил всё между нами. Ни у кого из нас, ни у Оскара, ни у Тел, ни у меня не было достаточно большой машины или грузовика, чтобы вместить шестерых пассажиров и наше походное снаряжение. Поэтому мы подъезжали парами. Поездка до национального парка Большого бассейна заняла 4 1/2 часа. Я был уверен, что Кейси и я проведём всё это время в неловком молчании после того, как поцелуй и всё остальное повисло между нами. Но долгое молчание и Кейси Доусон понятия не совместимы. На её лице сияла улыбка, когда я подобрал её у комплекса А потом она болтала без остановки на различные темы, связанные с кемпингом. Она, наверное, никогда не проводила ночь на свежем воздухе. Я никогда не проводила ночь на свежем воздухе, сказала она. А мы увидим звёзды. Ты увидишь так много звёзд, что это будет выглядеть нереально, сказал я ей. Я никогда не видела, чтобы небо было забито ими. Городские огни всегда заглушают их. Я знаю. В первый раз, когда мы поехали, я не поверил своим глазам. Тебе понравится. Я знаю, сказала Кейси, усаживаясь на своё место и закидывая ноги на приборную панель. Но я всё ещё не знаю, было ли хорошей идеей взять с собой гитару. Я буду той девчонкой, которая начинает петь на вечеринке. Ты уже достаточно долго лишаешь нас возможности насладиться твоим талантом. Ты должна нам хотя бы одну песню. Считай это платой за вход. Она засыпала меня десятками других вопросов о поездке, ни один из которых не касался условий сна. Не то, чтобы я вообще что-то знал. Оскар заверил, что обо всём позаботился. И пробормотал, что Холли и Кейси делят палатку. Когда мы подъехали к лагерю, чёрный грузовик Тео и серебристый внедорожник Оскара уже были припаркованы рядом, лицом к плоской грязной поляне в устье Лемон-Крикка. Деревья, пихта, сосна и дуб, росли среди высоких бледно-зелёных трав, покрывающих лес. С нашего участка мне был виден только ручей. Он извивался по всему лагерю, мягко скользя по гладкому камню. Металлическое кольцо для огня находилось в центре площадки, и Тео уже устанавливал свою оранжевую палатку на восточной стороне. Теяси выскочила, чтобы обнять всех, и Оскар оттащил меня в сторону. "Холли изменила наши планы, бро", сказал он. "Она не может расстаться с Тел". Похоже, вы с Кейси будете соседями по палатке. И я скрестил руки на груди и поднял бровь. Ты такой говнюк. Оскар рассмеялся. Ты и Кейси одна палатка. Разве это не то, что нужно? Я знаю, но неважно. Вау, это потрясающе, сказала Кейси, присоединяясь к нам. Её взгляд скользил по пейзажу. Она была очаровательна в своих широких джинсах, закатанных до середины голени, в чёрных массивных ботинках, обтягивающей белой футболке и зелёной клетчатой рубашке, на 10 размеров больше, чем нужно. Дневная температура воздуха установилась на отметке 30°. Градусов, но Окей, всё равно надела вязаную шапочку. Уоскер, это место такое красивое, правда? Его улыбка была ностальгической. В детстве я каждый год приезжал сюда с родителями. В конце концов они перегорели, но я никогда не переставал бывать здесь. Я заставляю своих самых близких друзей приезжать сюда, по крайней мере, 4 раза в год. По крайней мере, сказала Денна, обнимая Оскара сзади и прижимаясь подбородком к его плечу. Но мне здесь нравится. Я нахожу это вдохновляющим. Она перевела свои тёмные глаза на Кейси. Надеюсь, ты почувствуешь то же самое. Я слышала, ты захватила гитару. Да. Кейси посмотрела вниз и ипнула ногой жвалоть. Может быть, я сыграю что-нибудь. Я неплохо играю кумбоя. Кумбоя. Духовно-религиозная песня афроамериканцев 30-х годов. в 60-х стала традиционной песней у костра в движении скаутов. Оскар дёрнул подбородком в мою сторону. Джона, почему бы тебе не показать ей наш участок? Не познакомить с окрестностями. Мы попросим Тео поставить твою палатку. Чёрт возьми два, проворчал Тео сзади, стоя на коленях в круге оранжевого нейлона, указывая Холли, как ему помочь. Я повернулся к Кейси. Её голубые глаза казались более живыми в пасмурной дымке бассейна, чем в безжалостном белом жареве Вегаса. Хочешь посмотреть ручей? спросил я. Я хочу увидеть всё. Я повёл её вокруг участка, через лес и вдоль ручья. Он был всего несколько метров шириной, но с сильным течением чистой холодной воды. Кейси сунула в него руки и с визгом отскочила назад. Она оттряхнула руки и вытерла о рубашку. Пожалуйста, скажи мне, что мы не будем купаться здесь, сказала она смяясь. Ни в коем случае. В городке Бейкер есть платные душевые кабины. Слава богу. Всего 4 часа на спуск с горы, и ты там её улыбка исчезла. Ты серьёзно? Оскар любит всё или ничего. Мы здесь без удобств, городская девчонка. На целых 2 дня кейси надуло губы. Надеюсь, тут реально удивительные звёзды по ночам. Это я гарантирую. Мы шли между деревьями, и единственными звуками был шёпот и журчание ручья. Ты знаешь, куда идёшь, Флечер? спросила она, осторожно переступая через поваленное дерево. Я остановился. Я думал, у тебя есть карта. Очень смешно. Если мы заблудимся, я не буду есть жуков, мох или лишайник, предупреждаю заранее. Тебе и не придётся. Снежный человек, вероятно, доберётся до нас первым. Кейси замерла на месте. Пожалуйста, не валяй дурака. Огромные следы, правда? Здесь есть огромные следы. Их находили? Огромные следы здесь? Огромные следы. Мой смех начался с тихого хихикни. Но затем я смеялся так сильно, что слёзы жгли мои глаза. Заткнись. сказала Кейси и Грива подталкивая меня и пытаясь скрыть собственный смех. Они меня пугают. И они настоящие, ты же знаешь, настаивала она, тыча в меня пальцем. Ты не можешь сказать, что это не так. Я как-то видела документальный фильм. Не спала целую неделю. Пойдём, сказал я, вытирая глаза. Я покажу тебе, зачем мы здесь. Территория свободна от снежного человека, обещаю. Мы шли, пока деревья не поредели, а затем уступили место поляне с длинной, напоминающей волосы травой, на краю мира. Горы вздымались со всех сторон, одетые в бледную, пыльную зелень летних деревьев. Краски уже не были яркими и весенними. но ещё не превратились в золотые и красные оттенки осени. Под нами на многие километры простилался бассейн. Серебристо-голубое озеро, затерявшееся среди зелени. Здесь не было лодочников, которые могли бы потревожить поверхность. Она была неподвижна, как стекло. Так красиво, пробормотала Кейси. Её взгляд скользнул по сторонам, а затем поднялся к затянутому тучами небу. Если облака рассеются, мы увидим звёзды сегодня ночью. Я кивнул. Если будет достаточно ясно, можно будет увидеть часть Млечного Пути. Правда? Это было бы потрясающе. Я смотрел, как она наблюдает за ястребом. парящим над котловиной увидеть звёзды, отражающиеся в её глазах. Это было бы удивительно. Такой шанс выпадает раз в жизни. На нашу поляну опустились сумерки, и мы вшестером уселись на раскладные стулья вокруг костра, жаря хот-доги и зефир. Разговоры и смех пересекали круг, Одни истории заканчивались, и другие следовали за ними. Я осмотрел, как отблески огня освещают лица людей, которых я люблю больше всего. Я запечатлел эти моменты в мысленных снимках. Смеющееся лицо Оскара. Свет от костра, освещающий серьгу Дэны. Тревожный писк Холли, когда ее зефир загорелся. Тео, держащий хот-дог, смотрел. прямо и поворачивающий голову на бок, чтобы укусить его. Кейси, положившая подбородок на ладонь, искосо взглянувшая на меня и наклонившаяся ко мне. Я запечатлел эти моменты в памяти, надеясь, что смогу взять их с собой, куда бы я ни пошел дальше. Вскоре от нашего высокого костра остался маленький огонек. Деревья склонились над нами, образуя навес, и хотя казалось, что облака рассеялись, за ними виднелось совсем немного звёзд. Поужинав и убрав мусор, Денна открыла художественную половину вечера, прочитав несколько стихотворений. Немного Уолта Уитмена, несколько строк из стихов Генри Таро. Уолт Уитмен американский поэт и публицист. Генри Таро американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт. Закончила она, как обычно, Руми. И хотя большинство стихов не трогали меня, Денна произнесла строчку, которая не выходила у меня из головы. Вы не капля в океане, вы целый океан в капле. Я посмотрел на Кейси, сидящую рядом со мной. Она не просто океан, она целая вселенная. Оскар попросил Кейси сыграть для нас. Рок-звезда здесь, сказала Холли. Неужели? сказала она, сидя на стуле рядом с креслом Тео. Их руки были переплетены. Бывшая рок-звезда, сказала Кейси. И я не думаю, что можно назвать себя звездой. если уходишь из группы за 8 наносекунд до того, как она прославится. Она была права. Я ослышал по радио в горячем цеху, что ее старая группа рвала от чаты и добавила еще четыре шоу их распроданным концертным сериям. «Какая группа?» — спросила Холли. «Рапид конфэшн», — сказал я, пока Кейси вытаскивала свою гитару из палатки. Хули чуть не поперхнулась пивом. Ты что, шутишь? Я очень люблю эту группу. Тео бросил на неё раздражённый взгляд. Кейси только улыбнулась, надевая на плечо гитарный ремень. Почему ты ушла? спросила Хули. Сцена не для меня. Кейси села на землю перед своим стулом, рядом с моими ногами. В свете огня её лицо засияло. Итак, сказала она, настраивая гитару. Какие-либо предпочтения? Эм, да. Как насчёт Toki Me Down? Кейси слабо улыбнулась, но не отрывала глаз от гитары. Я больше не играю её. Я почему-то ужасно нервничаю. Если не считать громких, но замысловатых гитарных рифов по радио, я никогда не слышал, как играет Кейси. ели поёт. Моё глупое сердце колотилось, как будто я был в центре внимания. А ладони были такими потными, что мне пришлось вытереть их о джинсы. А как насчёт томпэти? сказала Денна. Кейсики взнула, наигрывая несколько нот. Затем её пальцы коснулись вступительных аккордов free falling. "Мило", пробормотала Денна. Аккорды повторились, и Кейси начала петь. После двух строк я закрыл глаза, игнорируя всё, кроме её голоса. Чистый и сладкий, но немного шероховатый. Жёсткое, как ад, с отзвуком уязвимости. Она пела о хорошей девочке, которая любила свою маму, и о плохом мальчике, который разбил ей сердце. Рука Кейси сильнее забарабанила по струнам, когда куплет закончился. Она ударила по припеву чистой высокой нотой и оборвала песню очень резко. Перед следующим куплетом Кейси улыбнулась Денни, пробормотав: "Отпевай мне". Денна присоединилась, и мы все тоже. Мы закончили фрифолинг и перешли к "I am yours" Джейсона Мраза. а потом спели "Boys in the Pocket" и "Wonderwall" группы Oasis. Наконец Кейси спела "Chasing Cars" от Snow Patrol. Её голос наполнил ночь. Я откинулся на спинку стула, только одна сторона её лица была видна мне, освещённая золотым светом огня, когда её сладкий, скрипучий голос просто умолял кого-нибудь лечь рядом с ней и просто забыться. Боль в сердце подступила к горлу, и я почувствовал, что во мне что-то изменилось. Сдвиг. Безрассудная эгоистичная надежда, что возможно, если Кейси всё ещё хочет, я смогу спать с ней этой ночью и каждую последующую ночь, сколько бы их у меня ни осталось. Песня закончилась. Последовало молчание. Холлиш моргнула носом и вытерла глаза. У тебя красивый голос. Деэси улыбнулась, когда остальные пробормотали что-то, соглашаясь. Резко повернув голову, Тео вышел из задумчивости, как человек, очнувшийся от гипноза. Вся его защита снова окружила его. Лицо посуровило Брови нахмурились, и он сделал большой глоток пива из бутылки. Глаза Кейси нашли мои, мягкие и безмятежные в свете костра. "Ладно, детишки", сказал Оскар, беря кувшин с водой, чтобы потушить огонь. "Пора спать". Пожила вдруг-другу спокойной ночи, мы вернулись в свои палатки. Кейси и я По очереди ждали снаружи, пока другой переодевался в спальную одежду. Она надела легинсы и старую мужскую синюю рубашку. Температура упала до 15 градусов, и она поёжилась, уютно устроившись в своём спальном мешке. Я переоделся в фланелевые брюки и футболку и скользнул в свой. Мы лежали молча, уставившись на крышу палатки. Осколок серебринного звёздного света был нашим единственным освещением. "Холли была права", сказал я. "У тебя прекрасный голос. Ты могла бы сделать шульную карьеру, если бы захотела". Она повернулась на бок ко мне. "Если бы я этого хотела". "А ты хочешь?" "Понятия не имею. Только сегодня утром я попыталась закончить песню, которую начала несколько лет назад. Она о Чете. Я написала ее по дороге. Всю боль от того, что он бросил меня. Я выдавила эти слова из своего сердца на страницу. Боже, тогда боль казалась такой реальной. Но когда я читала их сегодня, они казались пустыми, даже глупыми. Она тяжело вздохнула. Думаю, Чет не стоит и песни. Ирония судьбы. Ведь именно поэтому я вернулась в Вегас, чтобы писать о нём. Она поёрзала в своём мешке. Думаю, пришло время найти новый материал. Я кивнул, пытаясь сказать что-то ещё. Кейси плюхнулась на спину. Эта палатка хуже всего. Что прости? Это худшее, что могло бы быть, сказала она. указывая на наклонную нейлоновую крышу над нашими головами. Смотри на это. Какой к чёрту смысл спать на природе, если ты её не видишь? Чтобы защититься от стихии, сказал я. Только тонкая полоска нейлона отделяет тебя от дождя, ветра, снежных людей. заткнись. Хучшее, что может предложить мать-природа. И лучше, добавила она. Но, ну, правда, здесь же даже не так нам, чтобы мы могли увидеть звёзды. Разве в палатках обычно нет прозрачной крыши или чего-то ещё? В некоторых есть что-то подобное, сказал я. В этой нет. Кейси вылезла из мешка и скотала его в неряшливый свёрток, который сунула под мышку. Куда ты идёшь? Мне нужны звёзды. Она остановилась у полога палатки и вопросительно посмотрела на меня через плечо. Ты идёшь? Она не стала дожидаться ответа и вышла. Я понятия не имел, куда именно, но если не последую за ней, она может потеряться в темноте леса. По крайней мере, так я сказал себе, когда свернул свой мешок и последовал за ней.